Мужики обыкновенно тыкают пальцами, кавалера рассматривают серьезно. Лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами. Старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать. а торговке молодые русские бабы спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ и посмотреть, на что он смотрит.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 Словом, всякий ветхий ссор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне, а вось что-нибудь и отыщется. Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в ссору картины великих мастеров. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость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 перед одним портретом в больших, когда-то великолепных храмах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были сквачены в минуту судорожного движения и отзывались не несеверную силою.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 Но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и всё старательное тщание свое художник. Они просто глядели. Глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию, Своею странную живостью. Когда поднес он портрет к дверям, Еще сильнее глядели глаза. Впечатления почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула «Глядит! Глядит!» И попятилась назад.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 — Ну, да что ж дадите? Дву гривен, — сказал художник, готовясь идти. — И к цену какую завернули, да за дву гривен одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить. — Господин, господин, воротитесь, гривенчик хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте дву гривен право для почину только.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 Хотели завтра еще прийти оба. — Пусть их приходит сказал с грустным равнодушием Чертков. И ненастное расположение духа овладело им вполне. Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением.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 Да. Терпи, терпи, произнес он с досадой. Есть же наконец и терпению конец, терпи. А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понесие продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все 2 гривны дадут? Они полезны, конечно, я это чувствую. Каждый из них предпринята недаром, в каждый из них я что-нибудь узнал.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 Изредка долетало до слуха отдаленное дребезжание дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивую клячью, поджидая запоздалого седака Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари,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 и после пробуждения. — Боже мой, если бы хоть часть этих денег, — сказал он, тяжело вздохнувший, и в воображении его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью «Тысячи червонных». Свертки разворачивались, Золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянии оторваться от такого предмета, как ребенок, сидящий перед сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться.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 Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить. Хоть какой-нибудь генерал со звездой или князь Кутузова портрет. А то он мужика нарисовал. Мужика в рубахе. слугит что трёт краски. Еще с него свиньи портрет рисовать. его я шею наколочу. Он у меня все гвозди из задвижек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 ты сказал он тыкнув пальцем на один холст где была изображена нога и женщина предмет того. игрыэй а у этого зачем так под носом черно табаком что ли он себе засыпал тень отвечал нату сурово и не обращая на него глаз чертков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 А это с одного, — сказал Чертков, — и не кончил слово. Послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих. Боковые досточки вломились вовнутрь,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 В свертке было ровно их тысячи. Наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и всё еще не мог прийти в себя. Воображение его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущих промотавшиеся промотавшееся положение. Он мыслил так, не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета. Полный романического бреда он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою, не связано ли существование портрета с его собственным существованием, и само приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрет В одном боку ее был выдолбленный желобок, затвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое.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 Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст для передачи потомств. Теперь недостаток этот пополнен, отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты, воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж, всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гуляния, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин. Спешите откуда бы ни было. Великолепная мастерская у художника, Невский проспект, такой-то номер, уставлена вся портретами его кисти, достойный Иван Диков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться. «Верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти? Хвала вам, художник! Вы вынули счастливый билет из лотереи! Виват Андрей Петрович!» Журналист, как видно, любил фамильярность. «Прославляйте себя и нас! Мы умеем ценить вас!» Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братья журналистов и восстают против них, будут вам наградою С тайным удовольствием прочитал художник это объявление. Лицо его просияло, о нем заговорили печатно, это было для него новостью. Неско раз перечитывал он строки.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 Подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его, он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на миху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее. — Вы... — Мсье Чертков, — сказала дама. Художник поклонился. — Об вас столько пишут. Ваши портреты, говорят, верх совершенства. Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. — А где же ваши портреты? — Вынесли, — сказал художник, несколько смешавшись. Я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге не доехали. «Вы были в Италии?» — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его. «Нет, я не был, но хотел быть. Впрочем, теперь пока мест я отложил. Вот кресло вы устали?» «Благодарю. Я сидела долго в карете». — А он, наконец, вижу вашу работу, — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет, настоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. — Це шармон! Лиз! Лиз! Пойди сюда! Комната во вкусе таньера! Видишь, беспорядок, беспорядок! Стол на нем, бюст, рука, палитра... Вон пыль, видишь, как пыль нарисована? C'est charmant. А вот на другом холсте женщина моющее лицо. Quelle jolie figure! Какое красивое лицо! Ах, мужичок! Лис, лис, мужичок в русской рубашке. Смотри, мужичок. Так вы занимаетесь не одними только портретами.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 — Ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выражений в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете Мсье Ноля? — Кто этот Ноль? — спросил художник. — Мсье Ноль! Ах, какой талант! Он написал с неё портрет, когда ей было только 12 лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Лиз, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет. Как же я готов сию минуту? И в одно мгновение придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледные личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы...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 Так умерщвляют остатки чувств, э -э простоты, простоты, чтоб было больше. Увы, на лицах и матушки, и дочери написано было, что они до того и сплясались на балах что обе сделались чуть не восковыми.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 Уже он позабыл всё, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии одним движением кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться, и выражать совершенную усталость. — Довольно, на первый раз довольно, — сказала дама. — Еще немножко, — говорил позабывшийся художник. — Нет, пора. — Лиз? — Три часа, — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула. — как поздно! — Минуточку только, — говорил Чертков простодушным и просящим голосом ребенка.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 психея стала оживать, едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился психее, и через то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался почестями вместе всем, что представил ему оригинал и Привязался совершенно к своей работе. В продолжении нескольких дней он был занят только ею. Из-за этой самой работы застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумления и всплеснули руками. — Лиз! Лиз! Ах, как похоже! — Суперб! суперб! «Великолепно! Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм! Ах, какой сюрприз!» Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестись, и потупя голову, он произнес тихо «Это психея». «В виде психеи, c'est charmant!» — сказала мать, улыбнувшись. Причем улыбнулась также и дочь. Неправда, Лилис, тебе больше всего идет быть изображенной в виде психеи. — Какая восхитительная мысль! Но какая работа! — Это коредж Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет. Даме, как видно, хотелось так предстать в виде какой-нибудь психеи. — Что мне с ними делать? — подумал художник. — Если они сами того хотят, так пусть психея пойдет за то, что им хочется. И произнес слух. — Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону. — Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не... Она так теперь похожа!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 Все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских, немного представляли поле для кисти.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 Он поспешил принять значительную физиогномию знатока и приблизился к картине. Но, Боже, что он увидел? Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояла перед ним произведение художник Скромно, божественно, невинно и просто —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 плывучая округлость линии, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как всё извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу, и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной торжественной песнью. и стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которую невольно были объяты все, вперившие глаза на картину. Ни шелест и ни звук, а картина между тем ежеминутно казалась выше, и выше, светлей и чудесней, отделялась от всего и превратилась, наконец, в один миг, плотно летевший с небес художника мысли, миг, которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окружавших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Недвижно, с отверстым ртом стоял Чертков перед картиной, и, наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения,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 Боже, и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности, истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, и может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть,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 исть его и воображения слишком уже заключились в одну мерку и бессильный порыв переступить границе оковы им самим на себя наброшенные уже отзывался неправильностью и ошибкой. Он пренебрег утомительную длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов,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 а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш девятнадцатый век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинное зало было наполнено самую пеструю толпой посетителей —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 Весьма естественное любопытство загорелось почти на всех лицах, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того, как рассказ его становился занимательней.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 И тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз безчувствений всяких больших, потому что возникают среди бедности ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик,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 Темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нацией, индейец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать, наверное. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его. Большие необыкновенного огня глаза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 Надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучу денег и, наконец, расстроился. На полный великодушного движения он не хотел отстать от своего дела, искал везде занятия, и, наконец, обратился к известному ростовщику. Сделавший значительный заем у него,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 которых часто современники честят обидным словом невежи и которые не охлаждаются от хулений и собственных неудач, получают только новые рвения и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титлы невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете, постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись», постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Кареджо можно назвать историческую живописью, и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет «Табло де жанр», жанровая картина. Несмотря на все притязания художника на историческую живопись, и внутренние чувства, и собственные убеждения обратили кисть его к христианским предметам высшей и последней ступени высоков. У него не было чистолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер,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 На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисти и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надо было было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик.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 Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалось в характере его ощутительная перемена. Он чувствовал неспокойное тревожное состояние, которому сам не мог понять причины. Скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать.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 Они так глядели демонски сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был к неописной своей досаде услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт.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 Но все были поражены необыкновенную святостью фигур, чувство божественного смирения и кротости в лице причистой матери, склонившейся над младенцем. Глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающее вдали. Торжественное молчание пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец,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 и следов измождения не было заметно на его лице. Оно сияло светлостью небесного веселья. белая как снег, борода и тонкие почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда. но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе, и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же. «Я ждал тебя, сын мой», — сказал он, — когда я подошел к его благословению. «Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя, путь твой чист». Не совратись с него. У тебя есть талант. Талант есть драгоценнейший дар Бога, не погуби его. Исследуй, изучай все, что не видишь. Покори все кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе.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 и по одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волнения мирского? Во сколько раз творение выше разрушение? Во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны? Во столько раз выше всего, что не есть на свете высокое создание искусства.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 Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его. Я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно заглушив всё быть верным природе — Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатления, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гонения и угнетение. Да хранит тебя Всевышний от всех страстей, нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гонения.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 И уже весь народ обступил его и указывает на него пальцем и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множество пятен на других проходящих, одетых в будничной одежды. ибо на будничных одеждах не замечаются пятна. Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут.